Это были события 60-го года. Золотое пятилетие уходило в прошлое. Тигран, явно переоценивая прочность своего положения, начал нападать на соседнюю с Арменией область Адиабену, находившуюся под властью Парфии. Дерзость римского ставленника остро задела Парфян. Волагез вновь короновал Тиридата армянской короной, дал ему в помощь полководца Манеза с большим конным отрядом и вспомогательное войско адябенцев, жаждавших отомстить Тиграну за разорительные набеги. Сам царь постепенно стягивал к западным рубежам Парфии свои основные силы. Карбулон своевременно осведомлённый о новом повороте дел в Армении, куда уже вошли войска Тиридата и Монеза, направил в помощь и грану два римских легиона. Сам же занялся обороной Сирии. Вдоль берегов пограничного Евфрата им были поставлены новые укрепления. При их строительстве Карбулон мудро учёл особенности этой почти безводной местности, прилегающей к великой реке. Римские укрепления располагались у источников воды. Там же, где пришлось бы располагаться войскам противника, ручьи было велено засыпать песком. Тем временем в Армении Тиграну удалось, укрывшись за крепкими стенами Тигранакерты, успешно отбивать парфянские атаки. В городе хватало продовольствия, боевой опыт находившихся в нём римских войск позволял без особого труда отбивать приступы армии Тиридата. Осады и штурмы крепостей никогда не были сильной стороной парфянского войска. При осаде городов и крепостей парфяне предпочитали использовать силы союзных им народов и племён. Так попытку штурма Тигранокерты предприняли адиабенцы, имевшие в своём распоряжении стенобитные орудия и лестницы. Неудача у стен Тигранокерты умерила пыл парфян. К Вологезу прибыло посольство, направленное Карбулоном с требованием снять осаду армянского города. В противном случае Карбулон грозил поставить лагерь своих легионов во владениях Парфии за Ефратом. Вологез, еще не готовый к большой войне с Римом, счел за благо приказать Манезу оставить осаду Тигранакерты и уйти из Армении. Сам же, однако, объявил о намерении отправить посольство к Нерону, дабы добиться все же передачи Армении под покровительство Парфии, что полагал главным условием прочного мира между двумя державами. Правильно оценивая происшедшее как всего лишь промежуточный успех, не снимающий опасности в дальнейшем, Карболон потребовал дополнительных войск и особого военачальника для легионов, прикрывающих Армению. В Армению получил назначение Цзенний Пет, человек самонадеянный, хвастливый и в военном деле особых дарований и должных знаний не имевший. Тем временем парфянское посольство, как и следовало ожидать, из Рима вернулось ни с чем. Нерон справедливо не желал уступить Парфии Армению которую римляне успешно завоевали, а парфянский ставленник вернуть силы не сумел. Собственно, Вологес особенно и не рассчитывал на его успех, поскольку главным для него было выиграть время для лучшей подготовки к не лучшим образом начавшейся войне. Неблизкий путь посольства из Парфии в Рим как раз и давал царю то самое необходимое время. Когда Пет узнал, что на Армению надвигаются самые настоящие полчища парфян, предводительствовамые самим царём Валагезом, он откровенно запаниковал. Остановить всё парфянское войско силами трёх легионов было невозможно. Но всё же, совершенно безнадёжным его положение не было. Энергичные действия могли ещё спасти ситуацию. Опытные военные, каковых было предостаточно в подчиненных Пету легионах, пытались его ободрить, подсказывали ему те или иные благоразумные решения. Пет, однако, как всегда действует в подобных случаях человек несведущий в порученном ему деле, не склонен был выслушивать чужие советы, дабы никто не подумал, что он не может без них обойтись заявив, что для борьбы с врагом ему нужны люди и оружие, а не валы и рвы, что решительно противоречило всему многовековому опыту ведения римлян военных действий, Пет выдвинул войска навстречу парфянам. Итог этой сомнительной отваги, как и следовало ожидать, оказался плачевным. В битве у местечка Рандея передовые части римлян были попросту раздавлены. А уцелевшие легионы, сумевшие добраться до лагеря основной части римского войска, своими исполненными страха рассказами о надвигающихся несметных полчищах парфян, вызвали немалое смущение духа в духово стальном войске, а самого полководца случившийся ввергло в откровенную панику. Он, не думая больше об успешном сопротивлении врагу, отправляет отчаянную просьбу о помощи Карбулону, который немедленно, оставив границы на Евфрате, двинулся спасать своего незадачливого коллегу. В опасности тысячи легионеров. Своих воинов он вдохновляет не грядущей добычей, но благородством задачи. Спасти Римлен, спасти своих сограждан, не дать врагу захватить символы римской доблести, значки легионов, вот истинная слава, вот настоящий почёт. Но войску Карбулона не суждено было спасти легионы Пета от унижения и позора. Пет, который наверняка в эти дни многократно вспоминал о печальной судьбе Марка Красса и его легионов, нашёл выход из безнадёжной, как ему казалось, ситуации. Итогом этого стал следующий договор его с Вологезом.